Практически никогда не обсуждал важные дела ни по телефону, ни с помощью иных устройств. А потому для официальных встреч давно облюбовал центральный офис Тиградком. Компанию, обеспечивающую тайный город современными коммуникациями, охранял сводный отряд из представителей всех великих домов. Командовал им обычный чел, начальник службы безопасности Тиградком,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 Подытожил выступление оборона Чуд. «Мы не представляем», — подчеркнул Мечислав. «У темного двора, насколько я понимаю, есть версия происходящего, которую Сантьяго сейчас и озвучит». «Как упомянул уважаемый Мечислав, некоторое время назад я был приглашен к участию в расследовании», — любезно пояснил комиссар. «Ваша активность общеизвестна», — сурони улыбнулся Гуга. «Напомню, что инициатива исходила не от меня». «Подтверждаю», — вставил Люд. «Я уже говорил об этом и еще расскажу. У нас возникли подозрения. Вы говорили о темной энергии, которая использовалась для убийства белой дамы», — кивнул Делаэрт. «Я помню. И понимаю ваше подозрение». По выражению лица Чуда было видно, что он, окажись на том совещании, принял бы сторону воевода дочерей Журавля.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 И слова не оставляли сомнений в том, что комиссар собирается сообщить нечто действительно важное. И я предполагаю, что несколько дней назад в Верховье и к поверхности земли вышла железная крепость. «Ассурская твердыня?» «Да». «Но ведь они были уничтожены!» тряхнул головой Гуга. «Две из них» негромко уточнил Сантьяго. «Последнюю мы взяли штурмом». Супермаркет гильдии, Москва, улица Большая Лубенко, 9 августа, среда, 10.15. Договорившись с Урбеком, окрыленный этар решил немедленно заняться возвратом долга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 увидев валяющиеся на столе пачки денег, поинтересовалась. «Прибрать?» Получила отрицательный ответ и поспешила удалиться. «Пересчитывать будешь?» «Клерки пересчитают», — пожал плечами Хамзи. «Тем лучше». Итар взял бокал с коньяком. «Твое здоровье!» — залпом выпил. «Я могу идти?» «Торопишься?» — поинтересовался Биджар, вертя в руке хрустальный бокал. «Угу».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 Но Биджар уже понял, что на этот раз все идет не как положено. И заставил себя не удивляться. «Если не секрет, сынок», – протянул он. «Где ты ухитрился раздобыть такую сумму, да еще так быстро?» – одолжил. После короткой паузы ответил итар «У кого? Это важно?» Умар отпил кофе. «Я принес деньги, все остальное – мои проблемы». Хамзи вздохнул. Протянул руку.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 Амзи давал понять, что готов помочь. Его предложением не воспользовались. Какой смысл напоминать об этом? — Впрочем, это твой выбор. — Вот именно, — согласился Итар и, допив коньяк, осведомился. — Я могу идти? — Конечно. Биджар проводил гостя взглядом, затем подперу подбородок рукой, уставился на вываленные на стол деньги и задумался...